Покойный актер Рассказов имел слабость к вину, ему чуть то прозвали за кулисами Сигом. Как-то в антракте, бездействуя, подошел к Кратыгин, к декорации, нарисовал на ней голову Рассказова и приделал к ней туловище Сига с поднятыми перьями, так что вышло нечто вроде пилы. — Что это? Пила рыба? — спросили его. — Не знаю, пила ли это рыба, но что она сопьется, это верно, — ответил Кратыгин. У актера Гавриила Михайловича Максимова были удивительны тонкие ноги. Изображая какого-то придворного, он вышел на сцену. Каратыгин сказал, указывая на него актрисе, игравшей королеву, «Вы, Ваше Величество, держите ваших придворных на худой ноге!» Как-то представляют Каратыгину провинциального актера, служившего когда-то, но недолго на казенной сцене. Вы, вероятно, его помните как актера. — О да, я злопамятен, — ответил Петр Андреевич с конфузией в бедного актера, имевшего был намерение просить его содействия к поступлению вторично на сцену императорского театра. В уборной Каратыгина некий актер С. расхвастался вновь приобретенными золотыми часами. Часики хорошенькие, — заметил кто-то и спросил. — А цепочка медная? — Нет, тоже золотая. У меня ничего нет медного. А лопта — А лобто. то В театре была цветочница Н. Фигурка у нее была чрезвычайно стройненькая, ножка маленькая, зато физиономия не соответствовала ни тому, ни другому. Кратыгин рассказывал, идет она впереди меня, и я, любуясь ее станом, твердил, не введи меня в искушение. Но когда обогнала ее, взглянул в физиономию, невольно вскрикнул, но избави от лукавого. Петр Андреевич, как известно, был лысый. В уборной Александринского театра причесывалась одна артистка. Теперь остается только несколько цветков в моей волоси заметила она парикмахеру. «А я бы удовольствовался несколькими волосами!» — воскликнул со вздохом Кратыгин. Кратыгин не упускал случая сострить даже на улице. Так, увидев около вагона толпу народа, он подошел узнать, в чем дело. «Да вот, человек чуть не попал под вагон, был на волосок от смерти!» «На волосок! Слава Богу, что это был не я! Я был бы уже мертв!» При этих словах Кратыгин снял шляпу и показал толпе свою совершенно плешивую Голову. В 1839 году служил суфлер Серебряков, имевший восемь человек детей. Раз на репетиции во время остановки Петр Андреевич сказал, указывая на него, «Из маленькой дыры глядит великий муж, хоть нет в самом души, но кормит восемь душ». В былое время в Александринском театре устраивались великопостные концерты в пользу каких-нибудь актеров. По обыкновению, господа артисты, принимавшие благосклонные участия, часто обманывали бенефициантов и не приезжали в назначенный день, чем повергали, конечно, у строителей в крайне неловкое положение. Однажды сидит Коротыгин в партере и равнодушно смотрит на сцену, в которой подвязались специальные великопостные исполнители. Вдруг... В одной из закулисных явлений незнакомый сосед по креслу обращается к нему с вопросом. «Позвольте вас спросить, что это значит? В программе сказано, что сейчас должен петь господин Зеоперную Арию, а между тем вышел какой-то неизвестный господин и играет на тромбоне. Что же это такое?» «А это, извольте ли видеть, обычная бенефисная неудача», — спокойно ответил Петр Андреевич. Несчастного бенефицианта надувают всячески. Сперва его должен быть надул Зе, а теперь вот этот вот надувает. Каратыгин недолюбливал режиссера Н, на которого после какого-то препирательства он написал злую эпиграмму. «Меня он подлостью не может удивить. На сплетни, на донос, довольно в нем таланта. Порядочных людей привык он обносить. Что ж тут мудреного? Он сын официанта». Режиссер Энн действительно был сыном дворецкого, богатого московского дома. У Каратыгина как-то спросили его мнение о том, что провалившаяся какого-то молодого драматурга, скравшего ее из забытого репертуара. Каратыгин улыбнулся и сказал. «Мой язык как сильный молот, беспощаден в мнениях ярых, автор пьесы очень молод, но пьеса из старых Один из знакомых Коротыгина написал пьесу, и отдал он просмотр ему. Тетрадь была исписана мелко, и пьеса не отличалась ни малейшими достоинствами. Возвращая ее автору, Петр Андреевич на заглавном листе сделал приписку. «Мои глаза не лупо, но вижу, друг, бесценный. Это очень глупо и не пройдет для сцены».